Это же не фюзель, в конце концов. Просто дама, слегка не понимающая происходящее. Просфора метнулась обратно в вагон. Изменения были на лицо, загорелись шторы. Щурясь, видя лишь очертания вещей, она добралась до мужчины. Чуть не присвистнула от того, что тот до сих пор спит, но хотя бы начал ворочаться, уже хоть что-то. Она схватила его под руки и потащила Он оказался раза в два тяжелее, так что пламя теперь опережало их. А потом у Попадамс загорелась юбка. Резко отпустив мужчину и отругав себя за это, просфора принялась тушить огонек пальцами, будто спичку. Вроде сработал. Момент. Юбка загорелась вновь. — Ну нет, взвыла девушка. Ну что ж такое-то? Плюнув на все, подхватила мужчину снова. Он хотя бы начал просыпаться и тоже дотащил ее до тамбуры. Пока я делала это, тот снова уснул. «Ваша юбка!» — заверещала дама. «Ваша...» Девушка все же потушила ткань, и холодный металл. «Ну вот», — подумала она, заскрежетав очередными штуками в голове. «Ты... это... настолько ты... неуклюжая, неумеха, что еще в дороге...» Умудрилась испортить любимую юбку. Тут Просфора вспомнила про сумки. Метнулась в вагон, там огонь уже властвовал, ни в чем себе не отказывая. Поедала обшивку кресел, уже почти закончив со шторами, изрыгал черный дым. Спотыкаясь и чуть не падая, девушка нащупала сумки. Еле схватила их, благо только слегка обгревшие и ринулась прочь, в тамбур. Тут поезд начал тормозить. В машинном отделении лезгнуло так сильно, что все пассажиры из соседнего вагона, уже стянувшиеся в тамбур на помощь, невольно напряглись. Кто подскочил, кто вздрогнул, но а самые бесстрашные решили заглянуть в горящий вагон. Картинки за окном из смазанных потоков черной туши — превращались в четкие изображения, но все еще чернющие, будто бы лист ватмана закрасили без единого прогала. Поезд остановился. Открылись механические двери в тамбуре. Дунуло холодным воздухом. Просфора пришла в себя, не выпуская сумок, наклонилась к похрапывающему мужчине и растрясла его. «Просыпайтесь, приехали». Тот ответил нечто невнятное, ну вроде как поблагодарив. Девушка вышла. На улице оказалось слишком холодно, ветра, подгоняемые грядущей грозой, постарались на славу. Попадам спорадовалась, что прихватила с собой плотный свитер, хоть сумка с ним и ужасно мешалась, тащить ее было до одури неудобно. Но подумала про свора, где наша не пропадала, не пропадет и тут. Перрон, не считая бегущих со всех ног работников с водой, оказался пуст. В остальном только бельмом тикали большие механические часы с оголенным механизмом. Под хоровое клацанье шестеренок, видных невооруженным глазом, двигалась стрелка. Небо озарило очередная вспышкой. Куда идти дальше, девушка не особо представляла, равно как вообще искать дядю в горах, когда даже папа сказал, что не знает, что делать по прибытии. Выход из ситуации напрашивался элементарный — спросить дорогу и верить, что кто-нибудь здесь знает о ее дяде. Просфора оглядела перрон во второй раз. Немногочисленные пассажиры уже разбежались. Оставался один человек, как показалось, девушке специально уединившейся и смотревшей в небо. Неудобно, конечно, но вариантов нет. «Простите, она подошла ближе, держа сумки. Вы случайно не знаете, как мне найти?» На этих словах он повернулся и просвора обомлела, узнав мэра Кейзера. Обомлела дважды, разглядев его глаза, словно бы напичканные холодной металлической стружкой. «Вы застали не лучший момент, чтобы задавать мне вопросы». Сжал он механическую руку, раз уж начали спрашивать. «Да кто она такая?» Вдруг пронеслось в голове чтобы вот так с бухты-барахты подходить к мэру двуединого Хмельхольма и задавать дурацкие вопросы про своего дядю, Но отступать было некуда, вариантов не оставалось. «Э, да, простите, господин мэр, но вы не знаете, где живет мой дядя, То есть господин Дамс, простите, не знаю, как его зовут». Ей показалось, что Кейзер через силу улыбнулся. Глаза заблестели все тем же металлическим оттенком. «Я даже слишком хорошо его знаю», — вздохнул он. «Надеюсь, вы привезли ему лекарство. Просто идите в город, в гору и поднимитесь на третий ярус сверху. Там, в конце коридора, не перепутаете, прямо в конце». Сказать, что Просфора удивилась, узнав, что мэр знает и про лекарство, и самого дядю, ничего не сказать. «Спасибо». В этот момент за спиной загудел потушенный поезд, снова двинувшись. Вагоны плавно ползли вперед, один за другим скрывались уже внутри горы, где рельсы терялись в черноте. Просфора обернулась. Мимо ползли последние грузовые вагоны, из которых торчали части коричневых глиняных големов. Решив больше не отвлекаться... Девушка ушла к горе в сторону больших ворот, украшенных золотыми барельефами грифонов. В голове моментально всплыл Альвио с рассказами. Когда девушка ушла, Кейзер пробубнил самому себе. Может, хотя бы теперь он, наконец, примет решение. Мэр сильнее сжал механическую руку, второй схватился за голову. В сознании все еще отдавались, будто выжженные августовским огнем сухие поля, слова драконихи, которые, очевидно, она адресовала только ему, или другим просто хватило ума промолчать. «За это так и останетесь тенью своего тета. Подметки ему не годитесь». Даже эта проклятущая рептилия вспоминала его деды, все. Всюду, всегда. Стоило лишь раз ему, дедушке, изменить мир. И теперь имя его, мертвецкой хваткой, прицепилось к Мельхольму, не давая Кейзеру прикрепить свое. Нельзя было просто так взять и стереть написанное мелом на доске истории имя деда, заменив своим. Вот его имя будто стирали постоянно. На вокзале грохнуло, мэр отвлекся, поднял голову и посмотрел вдаль. Над острыми колючими горными пиками клубились тяжелые черные тучи, такие густые и насыщенные злобно-угольным цветом, что казалось, сейчас они с грохотом упадут на землю, затопив все смуглым дегтем. Тучи пузырились и искрились бело-фиолетовой дымкой. Небо, по-ночному почерневшее до абсолютного мрака, вспыхнуло призрачно белым. Но нового раската грома не последовало, только старый отдавался легким, затухающим эхом. Кейзер нахмурился. На Хмельхольм шла гроза, пока еще издалека, так что все полыхало лишь белым маревом небесных вспышек, без постоянного металлически стонущего грома. Но сильные холодные горные ветра свистели меж пиков и стремительно несли раздувшиеся тучи вперед. А горная гроза никакой другой даже в подметке не годится. Все равно, что петарту сравнивать с фейерверком.